Глава двадцать Василиса Князева. Мы всё же поссорились. Ведь после моих слов дракон сразу ушёл, а я продолжала делать вид, что всё в порядке. В одиночку страдала, одновременно доказывая самой себе, что не так уж всё и плохо. В первую очередь решила проверить небольшой двор, пристроенный к дому. О чудо! Так компактно располагалась маленькая банька, поленница дров и туалет. Последнее меня просто шокировало. Да мы только полгода назад такую сантехнику поставили. Современную, нежно-зеленого цвета. А здесь? Не удержалась и нажала на кнопочку. И сразу зажурчала вода вот Именно после этого знакомого звука в голове моей окончательно прояснилось. Я решила, что даже если застряну в этом мире, то жить буду здесь. Классно же! В шкафу Магды я нашла наряды, вполне подходящие по размеру. Несколько брюк, свободные рубашки на выпуск, парочку сарафанов и кое-что еще, чего вовсе не стоит упоминать. При этом я не могу сказать, что одежда напоминала старорусские наряды. Нет, почти всё современное. Разве что джинсы немного странные и некоторые брюки к низу расклешённые. Но это мелочи. Даже обувь ведьмы пришлась мне в пору. Про туфли и выходные платья говорить не буду, а ведь они тоже были в наличии. Я решила, что с меня достаточно вычурных нарядов. Поэтому без сожаления рассталась с платьем от Фейри и бросила его в печку. Вспыхнувшее по невидимой команде пламя быстро охватило одежку. Сгорая, она напомнила мне лягушачью кожу царевны из сказки. Хорошо, что участь квакушки на болоте обошла меня стороной. При всем этом я совершенно не чувствовала угрызения совести из-за испорченной вещи. Поступок Дроу выглядел как попытка повлиять на меня. Значит, я ничего ему не должна. А благодаря своевременному предупреждению Эрика мне удалось сдержаться от опрометчивых обещаний королю Фейри. Из найденных вещей выбрала свободные штаны и рубашку. В них хотя бы согнуться можно, без опасения за то, что ушлые боевики заглянут под подол. В моральном облике своих охранников я нисколько не сомневалась. Никто из них не откажется от возможности меня уколоть. Достала скатерть-самобранку и раскинула ее на столе. Заказала омлет и зелёный чай с булочкой. Съела всё с удовольствием, одновременно наблюдая из окна за магами. Они были заняты своим делом, я своим. Хмель после шампанского давно выветрился, и Эрик мне очень помог, сняв воздействие Велдера. Подхватила корзинку и отправилась изучать окрестности. Сегодня я уделила внимание этой поляне и той стороне, где, по рассказу магов, находилось озеро. Выяснилось, что до него идти совсем недалеко. Это порадовало. Кружить оставшуюся часть практики в одном месте было бы грустно. Мне повезло. Полянка оказалась щедрой на редкие лекарственные травы. Уже к вечеру рассчитывала подвесить в тени дома несколько пучков драконий кровохлёбки и пурпурного очитка. Оказалось, что у магов эти растения пользуются особенным спросом. Знакомая с задиристым характером не только драконов, но и прочих раз в услышанном уже не сомневалась. Отличное средство для ускорения регенерации. Как-то очень корыстно стало выглядеть лояльное отношение магов к Ковену. И почему-то сами вампиры, обычные маги и прочие, не склонны к запасанию этих трав. Руки марать не хочется, или только ведьмам дано видеть лучшее. И я решила, что так и есть. Иначе зачем мне четыре охранника? Время до вечера пролетело незаметно поужинали все вместе. Вампир поймал зайца, Свен наловил рыбы, а я заказала у скатерти буханку ржаного хлеба и большую тарелку оливье. Все это отнесла к общему столу. Парни удивились, но, распробовав, тут же все съели. Даже вампир заявил, что в моем мире подобной вкуснятины даже не пробовал. Врал, конечно же, и всё равно было чуточку приятно. Раздобрившись после похвалы моим блюдам, я пообещала завтра принести ещё оливье. Мне не жалко, лишь бы скатёрка не подвела. Хорошо было сидеть у костра, но компания была не та. А ещё я постоянно чувствовала на себе взгляд тёмного, и это нервировало. Как прикажешь делать вид, что ничего не происходит, если чудились его прикосновения, обжигающий поцелуй в районе ключиц, плеч и шеи. Не зная, как он всё это проделывал, даже подумала, что вижу только иллюзию, в то время как сам Макс стал невидимым. А ведь могло быть и такое. Не желая и дальше провоцировать дракона, я попрощалась и отправилась спать. И совсем не удивилась, когда вслед раздалось. «Ведьма, тебя проводить?» — предложил Клим Озеров. «Видимо, светлому магу этого очень хотелось». «Сказку рассказать?» — весело добавил Милош. «Ох, не имётся кому-то». Наверное, у меня настроение было неподходящее для добрых шуток. Усталость, странное томление, вызванное какой-то магией Эрика, не помогло даже то, что вот уже несколько часов мы ни разу не поругались. Сила, что какое-то время не давала о себе знать, начала бурлить. А раз так, то чего сдерживаться? Я резко обернулась, ткнула руки в бока и поинтересовалась язвительным голоском. «Ну? Кто тут самый смелый?» Парни сидели, словно громом поражённые. Раскрыв рты, рассматривали меня, как какое-то чудо. На всякий случай мотнула головой. «Нет, коса по-прежнему за спиной. Тогда что?» «Князева, а ты впрям ведьма!» произнёс Милош, Сейчас мне даже послышались в его голосе ноты восхищения. Глаза светятся, надо же. И ведь точно знаю, что не линзы. Вот в чём дело. Я усмехнулась. Решила закрепить достигнутый эффект угрозой. А если кто-то попытается вломиться в дом без санкционированного мной доступа, то прокляну! «Импотенцией!» Но совсем упавшим голосом поинтересовался Свен. Его рыжая шевелюра в свете костра отливала огнём. Я бы вполне могла полюбоваться игрой пламени в чужих волосах. Но дракон гад, а значит, нельзя давать никаких поводов для насмешек. «Нагад!» — мстительно заявила я а увидев ошарашенные лица боевиков, добавила «В крайнем случае на полгода. Если буду доброй. Поняли?» Уходила словно королева, покачивая бедрами и чувствуя себя совершенно отомщенной. Тишину нарушил только приглушенный смешок Эрика и грустные вздохи остальных. Но это для меня уже было совершенно неважным. На вечер я запланировала чтение какой-нибудь книги Магды, но сначала в баньку. Хотелось смыть себя прикосновение косновении дроу, а заодно самую обычную пыль. И вот эти планы радовали неимоверно.